Глава семнадцатая. Конфликт. Сэл-Ян Гиге. Молодая девушка застенчиво стояла перед Сэл-Яном, в то время как её тонкие белые руки трепетали позади неё. Она слегка наклонилась вперёд, её красивые глаза засверкали словно полумесяца, а на щеках появились две милые маленькие ямочки.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 Общее и фамильярное обращение к младшим членам семьи, женского пола. Хе-хе. Улыбаясь, Дэй Эр сидела рядом с Сео Яном, и лениво потягивалась, в результате чего очаровательные изгибы её тела проявились под плотным нарядом. Взяв случайный свиток с полки, Дэй Эр уставилась на Сео Яна, прежде чем спросить. Сео Ян Гиге достиг четвёртого этапа?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 определил его уровень. Очень неожиданно. Эта девушка, кто она? Среди техник Доуки, которую она недавно использовала в бою с Сеонином, несомненно, была высокоуровневая способность Доуки, которая определённо не имела отношения к клану Сяо. Думая о странностях, связанных с ДР, Сяо Ян повернул голову, чтобы посмотреть на убаюсывающую девушку, сидящую рядом с ним. Пожав плечами, он кивнул. Четвёртый этап. Увидев кивок Силаяна, улыбка на лице Дай-Р расширилась. И она спросила. «Это связано с твоими тренировками за последние полмесяца?» «Да». Слегка кивнув, Силаян не стал отрицать этого и снова уставил всё в свиток, спросив. «Откуда ты берёшь время на поединке?» «Я скучаю».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 «Так что у меня есть время только на тренировки». Подняв голову и увидев грустное лицо на Дэй Эр, он ласково погладил Дэй Эра по голове и прошептал. «Я постараюсь найти время, чтобы побыть с Дэй Эр». Услышав обещание Сельяна, изящное лицо Дэй Эр разгладилось, и её разговор с Сельяном заставил каждого человека в зале уставиться взлым взглядом в сторону юноши. Глядя на них двоих, сидящий рядом с полкой и лицо Селонина исказилось в злой гримасе. Его рука то сжималась в кулак, то разжималась, и это повторялось снова и снова. Будучи внуком главного старейшины клана, Селонин всегда чувствовал, что он был особенным. Селонин мысленно уже сделал Дэйэр своей женой. Разумеется, это было одностороннее. Но картина того, как его «жена»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 А зрители в зале радостно ухмыльнулись, когда они увидели, что Селонин направлялся к ДР и Селаяну. Конечно, их ухмылки предназначались не Селонину, а, казалось бы, ничего не подозревавшему Селаяну. Пристально вглядываясь в описание техники, изображённое на свитке, Селаян запоминал точки давления и путики, необходимые для использования руки и крушащей камни. А вздохнув, Сяо Ян нахмурился. С его сильной духовной чувствительностью, Сяо Ян мог наблюдать за действиями всех присутствующих в зале, в том числе и за Сеонином, который приближался к нему. От него столько неприятностей. А вздохнув, Сяо Ян свернул свиток. Примечание от чтеца. В общем, я немного поменял голос Сеонина.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 Сяо Нинь улыбнулся. Насмешка в его голосе также отображалась и на его лице. Сяо Янь снова вздохнул. Сяо Нинь нарочно высмеивал его. Небольшая улыбка появилась на лице Сяо Яна, и он сказал: "Я знаю, что ты пытаешься захватить внимание ДЭ, но я должен отметить, что ты действуешь слишком по-детски". Услышав безжалостное слово Сяо Яна, лицо Сяо Нина потемнело. Он никогда не думал, что обычный молчаливый Сил-Ян найдёт смелость, чтобы противостоять ему. Он усмехнулся и сказал. «Похоже, Сил-Ян Балади имеет своё мнение обо мне. Как насчёт того, чтобы проверить свои навыки? Это поможет мне узнать, насколько Балади вырос за последние несколько лет». «Может быть, я проверю свои навыки против тебя?» Возвращая на место свиток, Дай-Эр холодно посмотрела на Селанина. Века Селанина дёрнулась. Когда он увидел, что Дай-Эр заступалась за Селаяна, зависть в Селаяне разгорелась ещё сильнее, и он насмешливо спросил. «Ты только и можешь прятаться за спиной девушки! Ты вообще мужик!» Селаян встал на цыпочки, чтобы достать другой свиток, сдул с него пыль и бесстрастно ответил Селанину.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 Сделав глубокий вдох, Сяо Нинь посмотрел на Сяо Яна и холодно сказал: "Сяо Ян, ты больше не тот гений, которым был 3 года назад. Прямо сейчас ты колеко. Ты недостоин Дайэр. Если ты мужчина, то ты должен оставить её прямо сейчас. Или же, хотя прямо сейчас я не могу сразиться с тобой, в следующем году, после церемонии совершеннолетия, ты должен будешь принять мой вызов." Если ты не хочешь стать настоящим инвалидом, то я предполагаю тебе сбежать прямо сейчас и спрятаться в каком-нибудь глухом отдалённом месте, где ты проведёшь остаток своей никчёмной жизни. Услышав угрозы Сеонина, Края Арта, Сеояна поднялись вверх, и он наклонил голову, посмотрев на Сеонина загадочным взглядом. После этого он закатив глаза, сделал свиток и пошёл наружу. Глядя на уходящего Силаяна, Силанин посчитал, что Силаян неохотно согласился с его словами, но прежде чем он смог отпраздновать свою победу, из уст Силаяна пришёл ответ, который заставил лицо Силанина позеленеть. Хорошо, в следующем году попытайся побить меня, коллегу.